По его словам, женат он уже больше двадцати пяти лет. Детей у него нет. Он с женой жил в маленькой квартирке в Гааге. Он был почтовым служащим и, занимая такое скромное положение, получал ничтожное жалование. Всю жизнь они едва сводили концы с концами и не смели надеяться на лучшее. После оккупации Голландии в 1940 году Жить стало еще труднее. Цены повышались, и доставать продовольствие и одежду стало почти невозможно. Жизнь стала настоящим кошмаром, и в отчаянии ради своей жены, сказав, что дронкерс покраснел, он стал торговать на черном рынке. Это было противозаконно, но у него не было выбора. За то дела его стали быстро поправляться. Деньги сами потекли в карманы, словом, из нищего он превращался в богача. Все давалось ему слишком легко, и осторожность подсказывала, что это не может продолжаться бесконечно. Дронкерс допускал, что когда-нибудь с ним приключится беда, но дни за днями, недели за неделями проходили без всяких осложнений, Деньги текли ручьем, и он перестал остерегаться. И вдруг, как гром среди ясного неба, разразилась беда. Однажды январским вечером друг предупредил Дронкерса, что на его след напала гестапо. Немцы решили ликвидировать черный рынок в Голландии, так как незаконная торговля угрожала их режиму. Дронкерса выследили... Или кто-то выдал его. Во всяком случае, им заинтересовалась Гестапо. Торговля на черном рынке каралась смертной казнью. Дронкерс и его жена знали об этом. Друг, который предупредил его, сказал, что у него только один выход — бежать в Англию. Если он останется в Голландии, Гестапо все равно рано или поздно найдет его. Жена понимала, что он должен бежать и не возражала. Гестапо едва ли могло причинить ей неприятности, так как его деятельность на черном рынке, к счастью, не была связана с его домом, да и немцы тогда еще делали вид, что ведут себя корректно. Они вряд ли возьмут его невиновную жену в качестве заложницы. Тот же друг посоветовал Дронкерсу побывать в известном Роттердамском кафе. «Атланта». Там ему, может быть, посчастливится найти человека, который согласится организовать побег. Я кивнул, потому что хорошо знал кафе «Атланта». Несмотря на бессвязность и непоследовательность рассказа Дронкерса, все, о чем он говорил, звучало довольно правдоподобно. На следующий день он отправился в Роттердам и пошел в кафе. Дронкерсу повезло. Он разговорился с человеком, которого звали Ганс, и через несколько минут признался ему, что его разыскивает Гестапо и что он приехал в Роттердам, надеясь где-нибудь найти лодку и бежать в Англию. Ганс улыбнулся и согласился помочь. Он, Ганс, работал шкипером у одного Роттердамского дельца, который поставлял топливо судам, заходившим в порт. У этого дельца было неплохое судёношко. Пожалев Дронкерса, Ганс решил помочь ему обмануть ненавистное Гестапо и согласился продать это судно. Как истинные голландцы, они поспорили о цене и сошлись на сорока фунтах. Это была высшая сумма, которую мог дать Дронкерс.